Глава 16 Зимний лес. «У меня есть одна просьба». «Опять?» — страдальчески вздохнул Магнус. Немного наигранно, на мой взгляд. Но даже такие проявления эмоций меня радовали. «Вы можете отправиться вместе со мной в лес за пределами Нортфола?» — жизнерадостно спросила я. Кажется, колючка ожидал услышать что угодно, только не это. Даже от созерцания очередной диковины оторвался и теперь в упор смотрел на меня. «Зачем тебе в лес? Стало скучно досаждать людям, и теперь ты решила переключиться на не людей. «Я оскорчила гримаску». «Я, между прочим, делаю полезное дело, а досаждаю я только вам». «За что же мне выпала такая честь?» — пробормотал Магнус. Я взглянула на него с лисьим прищуром. «В моем мире есть такая фраза. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». «Ты предлагаешь мне воспользоваться этим советом?» И загнул бровь колючка. «Просто информация для размышления. С независимым видом пожала я плечами». «Что насчет прогулки в лес? Снежок и Пурга-пересмешница очень сильно помогли мне в эти дни после открытия лавочки. Я подумала, что они заслужили побыть в родной стихии». «А о том, что это может быть опасно, ведь за пределами городских стен обитают духи зимы, ты не подумала?» «Так для этого мне и нужны вы!» — воскликнула я. «Прекрасно. И с каких пор, скажи мне, я начал играть роль твоего телохранителя?» «Я бы предпочла более романтичный статус защитник, но, разумеется, не собиралась ни о чем таком говорить». «Будет не очень хорошо, если со мной что-нибудь случится, правда?» С надеждой спросила я. «А вы ведь меня знаете. Я все равно туда отправлюсь». «К счастью или, к сожалению, для всех окружающих ты и впрямь на редкость упрямо, уперто и настойчиво. «К счастью, я не поверила своим ушам». «Или, к сожалению, я же сказал». «Да, но вы еще сказали...» Магнус послал мне утомленный взгляд из-под лобья. «Ради всех богов и богинь паутины миров я составлю тебе компанию. Только молчу» тут же подхватила я. Вы от меня ни словечко не услышите, если только, конечно, духи зимы не начнут раздирать меня на части. Но и тогда я постараюсь не сильно вам досаждать. Да они увидят вас с этим вашим ледяным взглядом, примут за своего и даже не подумают наброситься. Да и без этого взгляда вы выглядите внушительно. Сразу видно, что вы умелый маг. От обуявшего меня восторга мои мысли скакали, словно пони, впервые выпущенные на лужок, а слова лились будто сами собой. «И вообще, вам не помешает немного подышать свежим воздухом? Вот и видите, что после этого будет думаться намного лучше». Я уже была на полпути к лестнице, когда в спину мне донеслось нечто похожее на «И за что мне все это?». Магнус, конечно, всю дорогу ворчал. Ему не нравился холод, ему не нравился снег, ему не нравилось, что его сапоги скользят, и ему не нравилось, что я так радостно улыбаюсь, глядя на все это безобразие. Заснеженный лес встретил нас молчаливой красотой. Деревья, словно закутанные в белые плащи, стояли неподвижно, а снег, сверкая на солнце, укрывал землю пушистым ковром. Снежок с визгом нырнул прямо в сугроб, подняв в воздух вихрь снежинок. Пурга-пересмешница кружилась вокруг меня, наполняя лес чужим заливистым смехом. Должно быть, ей очень хотелось передать свой восторг. «Вы только посмотрите, как красиво!» воскликнула я. «Это же настоящее волшебство!» «Снег как снег!» — буркнул Магнус. «Просто замороженная вода. Ничего особенного. И к тому же очень холодно». Я рассмеялась так звонко, словно надеясь звуками своего голоса прогнать хмуры на строй колючки. «Да ведь это же зима! Время сказок и волшебства! Разве вы не чувствуете этой особой атмосферы?» Магнус поправил воротник своего подбитого мехом плаща. «Мне тоже пришлось закупиться для этой прогулки, и теперь я щеголяла в пушистой белой шубке». «Атмосферы? Я чувствую только холод и необходимость надеть еще один слой одежды. И где тут волшебство? Я вижу лишь замерзшие деревья и снег, не говоря уже о том, что на нас в любой момент могут напасть кровожадные духи зимы. Я-то смогу постоять за себя, а вот ты...» Порга-пересмешница, подкравшись к нам и оставаясь невидимой, пропела в наши уши торжествующим женским голосом. «Прогнала, прогнала, прогнала!» и добавила другим, мужским и полным горечи. «Обманула!» «Видите?» — обрадовалась я. «Нам ничего не угрожает!» «И вообще вы ничего не понимаете. Зима по-своему прекрасна. Послушайте, как чудесно хрустит под ногами свежевыпавший снег. Смотрите, как искрятся снежинки на солнце, словно миллионы маленьких звездочек». Магнус выдохнул облачко пара. «Я вижу лишь блеск, создаваемый отражением солнечного света от кристаллов воды. Кому как не тебе знать, что все это можно объяснить с научной точки зрения?» «Тяжелый случай». «Я поняла, что любые слова тут бессильны, а значит, пора переходить к действию. И вдобавок наказать Магнуса за повышенную вредность». Я наклонилась, схватила горсть снега и, собрав ее в плотный комок, бросила в колючку. Снежок попал ему прямо в нос. Он вздрогнул от неожиданности, а потом смешно скосил глаза, словно пытаясь разглядеть невидимого врага. «Это еще что за варварство?» – пробормотал он, вытирая нос. «Зачем ты это сделала?» «Вы что, никогда не играли в снежки?» «Играл? В чем смысл этой бессмысленной траты энергии?» «Ну, это же весело! Вы берете снег, делаете из него комок и бросаете его в кого-нибудь, а потом они бросают снежком в вас». «Значит, это намеренное кидание друг в друга замерзшей скомканной водой?» Недоверчиво спросил Магнус. «Какая в этом логика?» Я закатила глаза. «Это не про логику, а про веселье. Просто попробуйте!» Подначивая его, я снова слепила снежок и кинула в него. На этот раз Магнус не отшатнулся, а поймал снежок в воздухе, что удивило и меня, и его самого. «Видите, это весело! Не всегда же все должно быть логичным. Иногда нужно просто радоваться моменту». «Почему зима вызывает у тебя такой восторг?» – поинтересовался Магнус. Я рухнула в снег, чтобы сделать снежного ангела. Снежок кружился вокруг меня в порыве самого настоящего, а не призванного им зимнего ветра. И, кажется, завидовал тому, что у меня есть конечности, способные на снегу нарисовать ангелу крылья. «Даже не знаю. Для меня с самого моего детства зима была временем чудес». Все эти заснеженные поля, деревья, словно одетые в хрустальные наряды, окна, разрисованные инеем, в этом есть особая красота и гармония. Вот бы Магнус увидел зиму такой, какой видела ее я. Тогда мне, может, удалось бы убедить его в том, что она может быть разной, яркой и сияющей, а не неизменно белой, холодной и тоскливой, словно остывший чай, который никому не хочется пить. А еще Новый год. Новый год? Я села прямо на снег. «Да, это мой самый любимый праздник. Все эти украшенные елки, сверкающие огни, запах мандаринов и глинтвейна с корицей, они дарят нам ощущение тепла и добра и словно готовят нас к чему-то волшебному, особенному». Ожидание звона колоколов и первых счастливых улыбок. Ожидание чуда, которое живет в сердце каждого, но дремлет до поры до времени, до каждого нового-нового года. Это не просто ощущение праздника. Оно глубже и сильнее трогает душу. Это чувство надежды, вера в будущее, в то, что все станет лучше. Жаль, что я не могу ощутить того же. Проникновенно сказал Магнус. Он смотрел на меня, словно замороженный. Даже снежок, прежде играющий с югой, застыл. Замерла и я. Может, однажды вы почувствуете? От волнения едва слышно сказала я. Может, я и законченная оптимистка, но мне хотелось верить в то, что однажды Магнус даже сам слепит снежок и кинет его в меня. Но это, как говорится, совсем другая история.